Глава вторая. Реальность. Просыпаться не хотелось от слова совсем. Хотя по ощущениям я выспалась, но голова оставалась какой-то тяжелой, словно сна не было вообще. А если учесть то, что сегодня суббота и можно было не спешить на работу, то я решила поваляться в кровати подольше. За окном давно был день. если принять в внимание яркое солнце и веселое щебетание какой-то птички. Но что меня немного смутило, так это отсутствие шума машин. Ведь для центра огромного города это было большой редкостью. И если принять во внимание то, что мои окна выходит как раз на оживленную дорогу, так вообще странно. Сколько же сейчас времени? Если никто никуда не едет, не спешит и не создает пробки. Пять утра? Да нет, не похоже. Слишком светло для такого времени суток. Но больше думать об этом не стало. Но нет машины нет. Какая разница? Может, дорогу перекрыли? В конце концов, у нас такое не редкость. Сладка потянулась попота, отметив, что кровать и правда какая-то уж слишком мягкая. Моя вроде как на жестком ортопедическом матрасе была, а тут перина прямо прогнулся он, что ли? Тоже нужно будет проверить и заменить, если потребуется. От этой мысли невольно поморщилась. Покупать новый матрас в мои планы сейчас совсем не входило. Это лишние траты, которых в данный момент я себе позволить не могла. А значит, ничего страшного, прогнувшимся матрасе нет. Можно поспать и на таком какое-то время. Ничего со мной не сделается. Лучше потратить эти деньги на теплую куртку, тем более что скоро осень и начнутся холода. Я на черезку заболевать, каждый семестр и пропускать занятия. А частые пропуски чреваты хвостами и не несданной сессией. Так что матрас определенно может подождать. Я улыбнулась. Мысль с об обновки на осень была приятной, поэтому надо будет предложить девчонкам сходить сегодня по магазинам. Пока Машка будет допытывать у нас пересказы вчерашних книжек, совместим полезное с приятным и необходимым. А заодно скрасим Машкино занудство. Да, это определенно приятная и нужная мысль. Я еще раз сладко потянулась, постаралась отбросить ненужные мысли о матрасе, отсутствующем углу машин, походе по магазинам и сосредоточиться на недавно увиденном сне. Перед глазами тоже вспыхнул образ мужчины-аристократа с невероятно яркими, пронзительно синими глазами. Я невольно улыбнулась. А он действительно интересный. Высокий, статный, с широким разворотом плеч и, похоже, прекрасного телосложения. Это проглядывалось даже сквозь одежду и вызывало легкий трепет в груди. Все же к мужчинам с хорошей фигурой я испытывала некоторую слабость. Этокий герой любовного романа, а не мужчина. Один его взгляд чего стоит, да мурашек пробрал. А ведь это только сон. Даже представить себе не могу, как бы я отреагировала на такого мужчину в реальном мире. Нет, все же нужно будет сказать Машке спасибо за книгу. Это, конечно, полный офиг, фантастика. Точнее, фэнтези, но сны после прочтения очень яркие. Вот только ради них и стоит почитать что-то подобное. Я снова стала прокручивать в голове свой сон. Странно, он какой-то и уж слишком реалистичный. Обычно во сне контроль над действиями его участников у тебя, и ты примерно представляешь, как поведут себя все вымышленные персонажи. А тут я словно и правда была в чужом кабинете и со стороны смотрела на действия мужчин, проводящих какой-то ритуал. А еще ощущала жар от камина, холод от клубящегося дыма и даже духоту. Тактильные ощущения тоже были. Например, я четко помню прикосновение до этого шара. Он совершенно точно был гладкий и холодный. Но ведь во сне таких ощущений не бывает. Или бывает? А еще что может означать эта магия? В виде наручников она как-то связала меня с аристократом или там что-то другое. Почему он удивился этому действию и посмотрел на меня так, словно действительно увидел призрака. Хотя мне кажется, сначала он мне как раз и не видел. Комнату пересекла я свободно, и за мной никто не следил. А вот после моего прикосновения к шару я словно бы проявилась, чем видно и вызвало удивление. И это странная перемена клубящегося тумана, когда вдруг оказалась в комнате, дым был серый, тёмный, а потом вспыхнула слепительно белым, словно солнышко пробилось из облаков. Хм, интересно получилось сравнение. И этот свет появился уже после того, как я дотронулась до шара. Пусть не по-настоящему, во сне, да и вообще в виде призрака. Но все же, получается, это я создала его. Любопытно. И вообще ничего не понятно. Я усмехнулась. Машка бы сейчас истолковала этот сон не хуже гадалки. Обязательно приплела бы сюда скоро любовь, истинную связь и прочую фантазийная ерунду. Так что ей про сон можно даже не заикаться. Иначе завалят потом своими книжками весь мой шкаф. Куда их девать буду? Ну, да ладно, сон и сон, Прошел и забыли. Главное, то, что в настоящем времени происходит, а не во снах. А в настоящем я снова сладко потянулась, открыла глаза и замерла, так как взгляд уперся в кровать с балдахином, которой у меня традясь не было. Что за ерунда? Радостное строение как рукой сняло. После чего я резко села и огляделась. Комната была мне незнакома совсем. Точнее, саму комнату пока толком я и не видела, так как сидела на большой кровати с резной спинкой и четырьмя такими железными опорами, по всему периметру которых она была задернута невесомым балдахином нежного кремового цвета. И что было за ним, проглядывалось с трудом. Осторожно отодвинув эту самую штору, я выглянула наружу и снова замерла смотря на абсолютно незнакомую мне комнату огромными удивленными глазами. Передо мной было помещение размером с две моей квартиры, совершенно точно. Я находилась не у себя дома, да и вообще не у себя в квартире, просто потому что дом у меня был типичный новостройка с большими, но уже точно не огромными квартирами. А у меня так вообще была студия, где спальня, гостиная и кухня мирно соседствовали рядом с друг дружкой. Здесь же были хоромы, Светлая комната была выполнена со вкусом, стилизованная под эпоху прошлого века. Стенды покрыты обоями с разноцветным орнаментом. Большой туалетный столик с зеркалом и креслом, такие железные, как и кровать. На столике расположились всевозможные шкатулочки, рамки с фотографиями, расчёска, несколько заколок, вазочек, бутылочек, коробочек и прочей женской ерунды. Чуть дальше виднелась пара удобных кресел рядом с низким столиком на котором лежала книга в добротном кожаном переплете, и стояла пустая чашка. На стенах висели чьи-то портреты в золочёных рамах, люди на которых были облачены в одежду все той же эпохи прошлых веков: дамы в пышных платьях и с высокими прическами, и мужчины в старомодных сюртуках и длинными забранными в низкие хвосты волосами. Чуть дальше по стене было огромное окно, обрамленное светлыми тяжелыми шторами, а также две двери. Вся комната была выполнена в светлых, бежево-кремовых тонах, что делало ее похоже на какую-то старинную музыкальную шкатулку, красивую, но совершенно незнакомую. Где я, Черт возьми? Оглядела себя и поняла, что одета я была тоже странно. На мне красовалась тонкая, практически невесомая кружевная сорочка на широких кружевных бретелях, доходящая до щиколотки. Красивая, даже очень, но не моя. У меня таких дорогих и явно эксклюзивных вещей никогда не было. Хм, может, я каким-то невероятным образом оказалась в соседнем элитном квартале? Слышала от подруг, что квартиры там и правда огромные и роскошные, и что там уж не владельцы недвижимости любят обустраивать свое жилье именно в подобном стиле. Что ж, это немного проясняет ситуацию с моим местоположением, но не дает ответа на вопрос: каким образом я тут оказалась? И кому могло понадобиться перетаскивать меня сюда. Ведь засыпала я совершенно точно в своей кровати, в однушке студии. Сегодня часа в три ночи. А теперь где я? Решив чуть больше прояснить ситуацию, я подошла к окну, одернула штуру и снова замерла. Нет, я определенно не в своем городе. Под моим взором оказался сад, большой, можно даже сказать, огромный, ухоженный и очень красивый с аккуратно подстриженными кустами, влажными камнями, дорожками скамеечками вдоль этих самых дорог, статуями прекрасных девушек и статных мужчин, уличными старинными фонарями. И по одной такой дорожке шел мужчина в темно синей ливреи, в странных башмаках и седыми волосами, собранными в хвост. Тут я встряхнула головой, зажмурилась на минуту в надежде, что галлюцинация развеется, но когда вновь открыла глаза, то эта самая галлюцинация никуда не подевалась. Мужчина в странной одежде все так же продолжал идти в сторону дома, по всё той же выложенной камнем дорожке, среди ровно постриженных кустов. Я осторожно задернула шторы обратно и обернулась. Это куда же меня привезли? За город, в какой-то старинный особняк, где хозяева любят ощутить себя придворными. А что вполне себе логично объяснение? Не состыковывалось только одно: каким именно образом я тут очутилась? ту мог так надо мной почувстить, и вообще кому это могло понадобиться? Девчонки? Нет, они не могли. Мы все вчера разошлись по домам, довольно поздно, и сегодня собирались встретиться после обеда поболтать и сходить по магазинам. Димка? Ну нет, он тоже не мог. Ему фантазии не хватит попробовать вернуть меня таким изчёренным способом. Вот затащить в клуб или на съёмную квартиру, да. В его стиле, а с дорогостоящий загородный дом или даже сабняк. Нет, не потянет, а больше и некому. Я ни с кем в последнее время и не встречалась, и отношения не заводила. Так, надо бы позвонить Дашке. Она юрист и подскажет, как мне поступить и вообще, как выбраться из этого непонятного дома. Это ведь по сути похищение. Каким бы красивым конечный пункт не был, я сюда не стремилась и как попало, понятия не имею. А значит, правда на моей стороне. Надо только сумку с телефоном найти, и тогда все точно встанет на свои места. Но как бы я её ни искала, сумка не находилась. Как и вообще хотя бы какие-то мои вещи, ни белья, ни любимой пижамы, в которой засыпала, ни что-либо еще. М-да, хорошего мало. Получается, меня отрезали и от внешнего мира, и от привычных вещей. Поэтому ни с кем созвониться я не смогу, ровно как и позвать на помощь. От дальнейших поисков меня отлег тихий стук в дверь из-за которой практически сразу показалась девушка в длинном темно сером платье с белым передником и милым чипце на голове. В общем, в классической форме гувернантки или горничной. Ого, они тут правда, хорошо подготовились. все продумали до мелочей. Леди Лионелла, вы уже изволили проснуться? Позвольте помочь вам собраться к завтраку. Девушка легко и бесшумно проскользнула в комнату, не поднимая головы, и устремилась к одной из дверей, в которой, как я поняла, находилась ванная комната. Я же не сдвинула с места, лишь проводила ее взглядом. Как она меня назвала? Лео? Леон? Не запомнила. Ну, точно не Леной. Это что, еще один пунктик погружения в прошлую эпоху? Смена имени, на сложно выговариваемая. Хм, ну ладно. Если для похитителей, или кто не тут, этот пункт важен, то можно подыграть. В конце концов меня не пытают, подвал не посадили, даже вон гувернантку прислали, а значит, ничего дурного не желают. Скорее всего. Однако расспросить девушку все же стоит, хотя бы для того, чтобы понять, кто тут хозяин и с какой целью меня сюда доставили. Правда, едва я успела сделать пару шагов по направлению к ванной, намереваясь задать этой девушке несколько вопросов, как снова замерла. Но на этот раз возле зеркала И расширившимися от непередаваемых эмоций глазами, осталась на своё отражение. Дело в том, что в большом зеркале над туалетным столиком была не я, но не я. В отражении на меня смотрела девушка, стройная, симпатичная, похожая на меня, но это точно была не я. Я зажмурилась и головой, пытаясь прогнать странное видение. Когда же вновь их открыла, то это самое видение не только никуда не исчезло, но и продолжало так же старашно на меня смотреть. Бред какой-то, осторожно помахала себе рукой. Отражение повторило жест. Подошла к зеркалу ближе, отражение тоже приблизилось. Его вот теперь в непосредственной близости я смогла получше рассмотреть себя. И зеркало на меня смотрела кореглазая шатенка с удлинённым коре, А настоящая Рапунцель. У меня, точнее, у этой девушки, было более утончённое лицо, более аккуратный носик, более пухлые губы, более большие глаза. Более длинные волосы. Да, все более. И глаза у меня сейчас были более голубые, большие, светлые, словно кусочек неба. Кожа нежная, бархатная, молочного оттенка, которая словно бы светилась изнутри. Сразу видно, что ее обладательница очень много времени тратит на себя и на свою красоту. У меня столько времени никогда не было. Да и за одну ночь кожа никак не смогла бы стать такой ухоженной. Далее обратила внимание на фигуру. Я, конечно, на свою не жаловалась, тоненькая всегда была, соро двадцать второго размера, а тут нет, тоже тоненькая, но фигуристая. И области бедер, и в груди, все было так, как нужно, без излишеств, но глаза есть, за что зацепиться. Но главное, у девушки в отражение были длинные, светлые волосы, очень длинные волосы, даже слишком длинные. Черт возьми, они доходили до пят и даже чуть-чуть по полу волочились. Вот точно, Рапунцель. А еще они были очень легкие, как пушинка. Теперь понятно, почему я не сразу заметила такую шевелюру, я ее просто не ощутила. Я шарашно перевела взгляд из зеркала на себя и перекинула копну волос вперед, удостовериться, что это все мне не снится. Удивленно провела по ним рукой, ощущая шелк и прохладу. Нет, не снится. Шевелюра выглядела вполне себе настоящей. Но я просто не могла поверить, что это не парик. Поэтому оторвала один волосок, мгновенно ощутив боль от этого действия, и удивлённо посмотрела на тоненький волосок в руке. Хм. Это что же получается? Моя шевелюра настоящая? Да не может этого быть. Может, это галлюцинации? Не могла я за одну ночь так сильно измениться. Это невозможно при всем желании, если только я не пролежала в отключке несколько дней или месяцев. Но остаётся вопрос, кому, и зачем понадобилось так сильно меня менять. Именно за этим занятием меня и застала горничная. "Леди Анель, у вас всё хорошо?" Я шарашно повернулась к девушке и выдала первое, что пришло на ум. Волос выпал. "Ох, да как же так? Мы же так тщательно за ними ухаживаем". Прислонив руками к девушке, Карра действительно была расстроена случившимся. "Ничего, не волнуйтесь, леди Мы сейчас нанесем на них укрепляющий отвар, и все будет хорошо. Больше ни один волос не упадет с вашей головы. Она жестом пригласила меня пройти в ванную, видимо, чтобы нанести этот самый отвар. Ну, я и пошла, просто на автомате, так как с трудом могла понять, что тут черт возьми происходит. И все так же, сжимая в руке выдернутый длинный волос, за дверью действительно оказалась ванная. Если таковое можно было назвать ту роскошную комнату, куда я попала. Белый мрамор, золото в отделке, много света. Такой ванной позавидует практически любой миллионер. Девушки, имени которой я так я не узнала, помогла мне раздеться и залезть в наполненную ванную, Сразу же начав тереть шевелюру какое то приятно пахнущее средство, и тут я заметила, что нигде нет крана, вентиля и душа, так привычных нам. Вместо всего этого виднелась какая-то штука, надрыносмахивающая на обычный камень. Причем этот самый камень словно бы парил в воздухе. Это что за ерунда? Снова галлюцинации? Может, меня опаили чем-то? Пока я пристально рассматривала странную вещь, горничная успела намылить мои волосы и сделала легкий взмах рукой, после которого этот самый камень поплыл по воздуху и остановился над моей головой. А в следующую секунду прямо из него полилась вода, словно из душа. Это как? Честно, очень хотелось закричать что-то вроде: "Что за чертовщина тут творится?", но на меня напал ступор. Я сидела и тихо офигевала от происходящего, пытаясь сообразить, где я и что тут вообще происходит. Каким-то шестым чувством понимала, что вопросы напрямую этой девушке задавать не стоит, дабы не нарваться на неадекватную реакцию. Особенно, если учесть то, что она очень ловко всем этим орудовала, перемещала флакончики по воздуху, отправляла их на места, включала воду из странного камня или выключала еще одним взмахом руки. Словно все происходящее было самым нормальным и обыкновенным действием. Так, Лена, успокойся и постарайся взять себя в руки. Сделай глубокий вдох, а затем выдох. И теперь, наблюдая за сложным и очень странными действиями этой девицы, включая мозги, и начинает думать: "Куда тебя занесло? Начнем с того, что я сама на себя не похожа. Так, может, я все еще сплю? Нет, не похоже, я ведь все чувствую. Боль от вырванного волоса, тепло воды, Руки горничной, занимающейся длинными волосами, гладкость ванной, а значит, это точно не сон и не галлюцинации. Для крепления теории незаметно себя ущипнула и лишний раз убедилась, что да, это реальность, во сне боль так не ощущается. Теперь анализируем дальше. Очутилась я в кровати, в чужой комнате, которая как бы принадлежит мне, особенно если судить по спокойной реакции горничной непосредственно на меня. Меня не испугались. Не спросили, что я тут делаю, а вели себя вполне обыденно. Да и сама девушка тут тоже хорошо ориентируется, знает, что нужно этой лейон. Мне, короче, и явно видит ее не первый раз. Это что же получается? Я попала в чужое тело. Да ну, бред. Быть этого не может. Я просто книжек Машкиных начиталась. и теперь ерунда всякая в голову лезет. Других миров не существует, равно как и переселение душ. На мысли о душе я невольно замерла, вспомнив сегодняшний странный сон. Там ведь мужчины именно о душе говорили, о том, что нужно ее, то есть меня вернуть обратно в тело. Это что же получается? Это был не сон. Меня и правда вызвали на каком то спиритическом сеансе и засунули не в свое тело. Мамочки. Может, еще и в мир иной попало, где есть магия? Ну а что, уж если попадать, так уж по полной программе. чего мелочиться? Паника потихоньку, но очень явственно, пригрозила захлестнуть с головой. Я в другом теле, в другом мире. Серьезно, добыть такого не может. Не удержалась и нервно усмехнулась, оценив всю комичность ситуации. Леди Леонель, все хорошо? Вот, блин. От этой девушки ни одна эмоция не ускользнет. Что сказать на это? Признаться, что я не я, ну то есть я не Леонель, и что тогда? Меня либо запихнуть в дурку, или ее здешний аналог либо поднимется такой визг, что впору будет упрыгивать из окна и спасаться бегством. А я еще жить хочу. Так что как бы мне не хотелось сейчас вопить, словно ненормальная, но не понимая всей ситуации, лучше сохранять хотя бы видимость спокойствия на всякий случай, а то мало ли как тут отреагируют на новость о переселении души. Да, все хорошо. Голос все таки подательски дрогнул. Я просто волнуюсь. Ну да, я волновалась, и это была правда. Так что слова были вполне себе искренними. Горничная, понимающая, облобнулась как раз, закончив заворачивать полотенце свои волосы, и помогла мне вылезти из ванны. О, как я вас понимаю, леди. Я бы на вашем месте тоже волновалась, тем более при встрече с лордом Дарганом. Он ведь скоро должен прибыть. Ах, какой же он! Девушка мечтательно закатила глаза, а затем, заметив мой удивлённый взгляд, тут же потопилась. Прошу прощения за мою нескромность, леди Леонель. Этого больше не повторится. Лорд Дарган очень достойный жених для вас, и мне не стоит неподобающе разговаривать. Чего? Чего? Жених? Вот только этого мне не хватает. Мало того, что я понятия не имею, где нахожусь, в ком нахожусь, так еще и замуж должна выйти, получается. И судя по реакции горничины, этот, как его там, Даркан, Драган, тфу ты, Дракон, в общем, должен быть по меньшей мере симпатичным и родовитым. Хотя о чём я думаю. Не выдай ни за кого замуж, пока не разберусь во всём. То, что кем бы этот дракон не был и какие бы цели не преследовал, леди Лионель он не получит. По крайней мере, пока я нахожусь в её теле. Эта мысль несомненно о всей абсурдности ситуации придала мне хоть немного уверенности. И весь следующий час я судорожно обдумывала, что мне делать дальше и как себя вести с другими членами этой семьи, как и с самим драконом. А горничная тем временем активно колдовала над моей внешностью, Причем в прямом смысле, высушила волосы горячим потоком воздуха, выдуваемым наподобие нашего фена, только из рук. Затем начала колдовать над моим лицом, вода перед ним руками, и восхищенно вздыхая. Мол, как мне повезло с внешностью, даже косметических чар много накладывать не нужно. Что это были за косметические чары, я поняла немного позже, когда увидела свое отражение в зеркале. Это был аналог нашей нормальной косметики, с тенями, румянами и всем остальным. Сто ли уж разницы, что чары не осыпались, не выцветали и вообще не чувствовались. Правда то, как меня накрасили. М да, но если это Леонель на каждое дневное мероприятие красится, как в ночной клуб, тогда ладно. Но я бы оставила естественную красоту, тем более девушка и точно не обделена. Затем настала очередь волос и одежды. К парикмахе сородили также, помогая магии, и создали на голове какую-то невероятную конструкцию. Благо, хоть не дом на голове получился. А вполне себе аккуратная, но все же довольно объемная прическа, закрученная по спирали. А вот платье. Все же этого я на подсознательном уровне очень боялась. Корсет. Горничная напялила на меня платье с удавкой, в котором совершенно невозможно дышать. Да что ж за невезуха такая? Этот атрибут женского гардероба я надевала лишь однажды. На школьном выпускном и еле смогла это терпеть до окончания торжественной части, чтобы быстро сбегать домой. Пиродетство более простое, но не такое душившее платье. Так что после того дня пообещала себе, что данный предмет пыток на себя никогда больше не надену, даже на свадьбу. Его вот теперь приходилось смиренно стоять, улыбаться и пытаться не разучиться дышать, так как утянули меня так, словно хотели удавить. Хотя не удивлюсь, для так оно и было. Ну вот, Лиди Леонель. Вы почти готовы к встрече с лордом Дарганом, мило пролепетала девушка. А осталось дело только за вашими любимыми украшениями и мы распускаться к завтраку. Ваша матушка просила поторопиться. Ага. Ну, если такое утро тут в порядке вещей и происходит каждый день, то я точно в этом теле. Да и в этом мире долго не задержусь. Пойду дальше. В другой мир, иной, который Просто сначала голодать, пару часов заставляют, затем удавят, так что в желудок просто ничего не поместится при всем желании, а затем уже за стул сажают. Нет, нужно будет посмотреть, в чем тут каждый день ходят. Ведь наверняка на меня сейчас все самое лучшее напялили в честь встречи с лордом драконом или Даргоном. или Драгоном. В общем, неважно запоминать его имя, не обязательно. Все равно я за него замуж не собираюсь. И постараюсь сделать все, чтобы хотя бы осрочить этот прекрасный момент до того времени, когда в теле леди Леонель будет сама леди Леонель, а не я. Пока размышляла, я пыталась сообразить, как именно поступить при встрече с лордом. Горничная успела нацепить на меня любимые украшения Леонель, и теперь на меня в отражении смотрела красивая, немного взволнованная и яркая, новогодняя елка девушка. Красное платье подчёркивало белизну и сияние кожи. А украшение золото волос. Она очень выгодно подчёркивала фигуру, сделав талию стройнее за счет корсета, а грудь пышнее, хотя последнее было определенно лишним. Верх платья был совсем небольшим рукавчиком и вырезом в форме лудочки. Это слишком сильно оголяло верхнюю часть, так что мне непроизвольно захотелось прикрыться. К моему большому счастью, на платье не было сотни подъюбников или с чейсканина. Юбка была в меру пышной и с небольшим шлейфом, красиво стоящимся сзади. Волив и поддол она была вышита крупным золотым кружевом, и щедро украшенна всевозможными камнями красных, черных и опять-таки золотых цветов. И примерно такие же камни теперь висели на моей шее и ушах, как бы дополняя образ, как сказала горничная. А как по мне, так утяжеляли и перегружали его. Такой образ для вечера хорошо подойдет Для бала там или похода в театр, если таковые тут имеются. Но уж никак не для завтрака. Да и подошел бы даме в возрасте, а не молоденькой девушке. Мысленно вздохнув, просто физически сделать глубокий вдох у меня не получалось. Я пожелала себе удачи и вместе с горничной пошла на выход. Дом, или будет уместнее сказать, дворец, утопал в роскоши. У меня даже в глазах зарябило от того обилия золота, лепнины и богатства, которое попадалось на пути. Эм, надеюсь, меня не в тело юной принцессы Гараэль попасть. Как-то слишком далекая от всех этих придворных тайн и интриг, хотя то, что семья Леонель бедствует, это можно сказать наверняка. И скорее всего, не какие-нибудь шишки или приближенные к власти. Вот, блин, попало так попало. Нельзя было кого-нибудь поскромнее выбрать для переселения души. То, что я не сплю, а действительно нахожусь в чужом теле и чужом мире, уже поняла и даже не оспаривала. Просто все вокруг буквально кричало о том, что я не на земле. В канделябрах горел, нет, не огонь, а некий магический светлячок, парящий где-то рядом с свечой, несуно живущих своей жизнью. Портреты шевелились, совсем как в фильмах о мальчишке со шрамом, который я очень любила смотреть в детстве. Как только первый портрет на моем пути шевельнулся и почтительно поклонился, я чуть не завязжала от испуга. Хорошо вовремя помнилось и закусив губу с внутренней стороны, постаралась улыбнуться в ответ. Фух, надеюсь, эти самые портреты тут не разговаривают, иначе совсем весело будет. Все встречные на пути слуги, сгибались при моем появлении в три погибели или питали слова приветствия. Я старался улыбаться и здороваться с ними в ответ, от чего натыкалась на удомённые взгляды. Хмм, интересно. Получается, это Леонель тут еще и гордячка, считает зазорным здороваться с простыми людьми. Ну ладно, надо запомнить, принять к сведению. И что-нибудь придумать. Я так не смогу. Для меня доверительные отношения важны, как и нормальное общение. И наконец, кажется, целую вечность спустя мы добрались до высоких дверей, которые открылись при моем появлении сами, как по мановению волшебной палочки. Эм, или с помощью чего они тут магию творят, а следом моему взору открылась большая гостиная, светлая и снова с обилием золота. Да что же они тут так помешались на этом металле? В глазах от него уже ребит, руки подрагивают от волнения. Все же, скорее всего, тут собрались люди, которые леди Лионель знают как облупленную. И одно неверное движение с моей стороны или неверное слово, тут же выдаст меня с потрохами. А я так и не узнала, как тут могут отнестись к факту переселения души. Может, меня злостной завоевательницей посчитают и умертвят, а свою Лионель назад позовут. Нет, пока не буду знать наверняка, что мне ничего не угрожает говорить о своей немирности точно не буду. Я еще в своё тело вернуться хочу, на землю. Сделав пару шагов внутрь, усина перебарывая предательскую дрожь во всем теле. Я так и замерла на дороге, даже дыхание сдержала, не обращая больше внимания ни на интерьер, ни на незнакомых мне людей вокруг, которые тут точно были. Просто перед моими глазами пристал он, мужчина, аристократ из сегодняшнего сна. И он неотрывно смотрел прямо на меня.